Глава 17. Джеймисон. Воздух был влажным и густым, как мясной бульон. Он доносил звуки веселья из большого шатра до нашего амбара. Все, кто сейчас на Шармане великолепно проводят время. Может быть, даже лакс. В бриллиантовой комнате. С Дьюи. Если Лакс решит, что это поможет ее семье, то останется рядом с ним навсегда. Она будет врать до последнего. Черт возьми, даже стоя на пути у товарного поезда, она будет улыбаться и делать вид, будто все идет по плану. Лакс искренне считает себя в ответе за благополучие своей семьи и играет так убедительно, что никто ни о чем не догадывается. Ни её двоюродные сёстры, которым кажется, что она слишком занята, чтобы проводить с ними время. Ни тётушки и дядюшки, чьё эфемерное чувство ответственности за сиротку-племянницу редко выходит за рамки шутливого поддразнивания. Может быть, родная мама и сумела бы защитить свою дочь, но её давно нет в живых. А может, я выдаю желаемое за действительное? Возможно, Дьюи — мужчина её мечты? Я отшвырнул книгу в охапку сена. Все равно пялись, бестолку, как баран на новые ворота. В амбаре было градусов сорок. Сходить бы на пляж, но дорога пролегает мимо дома веселья. Слишком близко к Лакс и к Дьюи. Торопливый стук. Еще и еще. Я вскочил на ноги и с колотящимся сердцем открыл двери амбара. На пороге стояла Лакс. Тонкие струйки крови стекали из ее ноздрей к подбородку. «Что случилось?» — воскликнул я. «Тебе плохо?» «Если он хоть пальцем прикоснулся к ней без ее позволения!» Она рассеянно вытерла лицо, прошагала мимо меня, шелестя вышитым платьем, и стала рыться в ящиках у окна. «Где Роджер держит джин?» «Лакс!» — настойчивее повторил я. «Что с тобой?» Она пришла сюда босиком. Ее ступни были грязными. Убегала в спешке. «Не обязательно, Джин. Сойдет что угодно». Я схватил с полки темно-зеленую бутылку и протянул ей. Вода. Она зубами вытащила пробку и отхлебнула большой глоток. Ее лицо исказилось в гримасе боли. Глаза заметались по амбару, отказываясь встречаться с моими. «Убью, мерзавца! «Вот!» Я стряхнул пыль с перевернутого ведра и подвинул к ней. «Садись». «Я ворвалась сюда без приглашения, а ты так любезен со мной. Почему ты всегда так добр ко мне?» Она сползла по стене до самого пола, села и подтянула голые колени к груди. Я опустился рядом с ней и тоже обхватил колени. Оценив наши одинаковые позы, она выдавила улыбку, тяжелую, как свинец, и хрупкую, словно стекло. Но как только её глаза встретились с моими, улыбка рассыпалась. Лакс отвела глаза, и по щекам потекли слёзы. Не в силах ничего с собой поделать, я обнял её и притянул к себе. «Ты не против?» Она покачала головой, уткнувшись мне в плечо. Всё её тело дрожало. Долго сдерживаемые рыдания, наконец, вырвались наружу. «Дьюи, ты покойник. Расскажи мне всё, если хочешь». — прошептал я. Лакс отёрла мокрое лицо. «Извини, я просто не знала, куда ещё пойти. Мне хотелось смахнуть её слёзы, но я удержался. Колец и Милли работают? Не говори им, что я приходила. Никому не говори». Она дрожала так, словно в амбаре стоял холод, а не удушающая жара. «Лакс, что случилось?» Дьюи путешествовал во времени выпалила она. Переместился из дня инагурации назад, в сегодняшний вечер. Я онемел. Неудивительно, что во время спектакля он так внезапно исчез. Инаугурация? Но ведь до нее семь недель. Значит, он постарел на семьсот недель. Боже мой, это же больше тринадцати лет. Так и знала, что у тебя хорошо с математикой. Слабая улыбка коснулась ее губ и тотчас же исчезла. Я выпрямил спину. Если она пришла поговорить со мной, я ее не подведу. Зачем он перемещался? Его семья опять на него покушалась? Она едва заметно кивнула. Кажется, его брат Джордж застрелил меня и собирался выстрелить в Дьюи. У Дьюи была всего доля секунды на размышление, и он переместился слишком далеко. Она отпила еще глоток воды. Руки дрожали. Лакс. Мертвая. Лежит на полу. Я тряхнул головой, отгоняя страшное видение. Он сказал, почему Джордж пошел на это? «Потому что Дьюи победил, а я ему помогла». Она спрятала лицо в ладонях. «Этому не будет конца. Теперь Хронос и за мной охотятся. И Дьюи...» «Он не допустит, чтобы с тобой что-нибудь случилось». Мне было горько это признавать. И хоть я ненавидел этого негодяя всей душой, однако не мог отрицать его могущество. «Видимо, ради тебя он готов на многое». застанав, она спрятала лицо в ладонях. «И от этого только хуже. Значит, она совсем не так влюблена в Дьюи, как кажется». Я осторожно взял ее за подбородок и заглянул в лицо. «Лакс, он тебя обидел?» Она медленно выдохнула. В ее глазах нельзя было ничего прочитать. И, наконец, ответила. «Нет, просто, судя по всему, он не тот человек, за которого я его принимала». Что верно, то верно. Возможно ли, что Дьюи солгал о произошедшем? Она покачала головой. Уходя, я поговорила с Тревором Эдвардсом. Он сказал, что Дьюи снова и снова прокручивает в голове это воспоминание. Джордж хотел убить Дьюи. Тот вернулся в прошлое, но слишком далеко. Это усложняет дело. А что, если Дьюи ошибся? Он видел тебя... мёртвой. Говорит, что я лежала за кулисами на земле, вся в крови. Тревор собирается внимательно прослушать мысли Дьюи, узнать, не скрывает ли он что-нибудь. Лакс нахмурилась. Ее лицо было так близко, что я мог бы прикоснуться пальцем к бороздке между ее бровями и разгладить ее. Жаль, что нельзя с такой же легкостью прогнать ее боль. Может быть, произошло что-то еще? Может, ты инсценировала собственную смерть, чтобы сбежать? Вместо ответа она тихо рассмеялась. Зачем мне это? Например, захотела посмотреть мир. Или поняла, что слишком много работаешь и собралась устроить себе каникулы. Или же, фантазировал я, вдохновлённый лёгким изгибом её прелестных губ, решила отделаться от него и убежать с прекрасным незнакомцем. Наградой мне была её слабая улыбка. Я же говорила, повзрослев, я распрощалась с желанием покинуть шарман. А я говорил, что не верю в это. Она прислонилась головой к стене амбара. Возможно, у меня и правда появляется такое чувство, будто я в ловушке. Вот видишь, уже что-то. Дьюй заговорил о свадьбе. Она отвела вновь повлажневшие глаза. Надежда, едва затеплившаяся внутри меня, погасла. О свадьбе? Она кивнула. А ты хочешь выйти за него? Лакс ответила не сразу. Мучительное мгновение. Еще одно. Наконец она покачала головой. Гора с плеч. Сладкое эгоистичное облегчение. Она хочет как можно скорее выпутаться из его хватки, но он не намерен ее отпускать. Он и так уже пожертвовал 13 годами своей жизни. Чем больше поставлено на кон, тем упорнее такой парень как Дьюи будет сражаться. Боже мой, я бессильно привалился к стене. Плохо дело. Видишь, какой получается расклад? Лакс развела руки ладонями вверх, словно взвешивая возможные варианты. Продолжать в том же духе, помочь плохому человеку стать мэром, а затем выйти за него замуж, несмотря на то, что мои будущие родственнички уже покушаются на мою жизнь. Или...» Она перевела взгляд на другую руку. «Иных вариантов нет, правда? Я не собираюсь бросать свою семью, так что единственный выбор — остаться в живых и страдать». «Ты достойна быть счастливой, такой, какой ты была во время спектакля». На краткий миг ее лицо озарилось. «Я так и знала, что ты заметишь но я ослабила внимание, и в этот миг Дьюи превратился в незнакомого мне человека из будущего. А я даже не заметила, как выронила его Света Нить. Света Нить? Что это такое? В ее янтарных глазах мелькнула тревога, но она тотчас же пренебрежительно махнула рукой. Это про магию, ты не поймешь. Я не стал реагировать на этот обидный выпад. Ты постоянно держишь его под действием чар? Он так и не дал мне драгоценный камень. Опустив глаза, она пнула ногой сена. «Я тебе тоже камня не давал?» Мои слова повисли между нами. Трудно было отрицать, что первый вечер она каким-то образом зачаровала меня так, что я чуть не спрыгнул с балкона и не отдал ей мамину брошь. А в доме веселья был под таким впечатлением от нее, что не мог связать и двух слов. Я провел большим пальцем по уголкам ее глаз, потом коснулся краешка в губ. Даже под невыносимым зноем этой ночи её кожа была холодной. Когда ты зачаровываешь человека, то морщишься. Колдовать — это больно? Магия Ревели разрушает драгоценные камни, а не нас. Она не решалась взглянуть на меня. «Но твоя магия совсем другая», — медленно протянул я. «Она причиняет боль тебе». «Не надо. Даже думать об этом опасно» не признает, но и не отрицает. Почему? Если твои мысли подслушает кто-нибудь из Эдвардианцев, он доложит Хроносам. А если Хроносы заподозрят, что существует способ не платить за магию привычную цену, они ни перед чем не остановятся, лишь бы узнать его. Она боялась. И правильно делала. Хроносы владели могущественной магией и останавливало их только одно — время, которое сокращало их жизни. Триста постоянно сетовала, как ей хотелось бы путешествовать во времени, не становясь при этом седой старухой. Но что, если Хроносы найдут способ менять прошлое, сколько им хочется? Ради такой возможности они пойдут на любые преступления. Лакс выпрямилась. «Все плохо, Джеймисон. Очень, очень плохо. Я не хотел совать нос ни в свои дела. Никому не говори. Сам понимаешь, да?» Я положил руку на сердце. «Даю слово». Она подняла руки и распустила заколотые локоны. «Я такая эгоистка». «Эгоистка? Если не ошибаюсь, ты уже давно терпишь боль ради своей семьи. Ты этим занимаешься всю жизнь?» Еще один снисходительный взмах. «Несколько лет. Я открыла в себе эту способность, когда мне было одиннадцать». «Как?» «Тогда как раз погибла мама». Она сутулилась, как будто эти слова давались ей с большим трудом. Мы с сёстрами пошли на главную улицу просить милостыню. Никому из нас раньше не доводилось стоять с протянутой рукой, и получалось плохо. В конце концов мы уселись на тротуар напротив кафе мороженого. Детишки радостно забегали туда с мамами и выходили все перемазанные шоколадом, а я страшно завидовала. Завидовала и хотела есть. Тогда я заметила человека состоятельного на вид. Он вошёл в кафе один, и я сосредоточилась на нём, пытаясь внушить чтобы он нам что-нибудь купил. Мне хотелось этого так сильно, что весь мир погрузился во тьму. И, выйдя из кафе, он вынес нам коробку шоколадок. Как же я была потрясена!» «Невероятно!» Перед ее силой воли склонялась даже магия. «Ты рассказала сестрам?» Она покачала головой. «Только дяде Вольфу. Хотела рассказать Калет и Милли, но чем больше народу знает, тем опаснее для всех нас». Она снова ушла в себя. Сложилась, как бумажная кукла. «Значит, ты несёшь это бремя в одиночку?» «Бремя?» Она мрачно рассмеялась. «Я же счастливая звезда. Моя магия — это дар». «Что-то не похоже». «Да какая разница?» Её глаза потухли. «Без Дьюи у моей семьи останется только потёртый цирковой шатёр с протекающей крышей. Магия магией, но мы в нём нуждаемся». Этот негодяй убедил её, что деваться ей некуда. Ревелли переживали и худшие времена. Бывало, но сейчас мы увязли слишком глубоко из-за меня. Не пробовали делать собственное спиртное? Поинтересовался я. Пробовали. На вкус получалось, как серная кислота, и к тому же мы не могли угнаться за спросом. айфи могут чем-то помочь? Чтобы их магия сработала, все ингредиенты требуются в больших количествах. Если мы хотим получить напиток покрепче и получше, на вкус... Надо соединить несколько порций в одну. Весь наш запас исчерпается за несколько дней. И на Шармане в самом деле только один бутлегер?» Не успокаивался я. «В это трудно поверить. Остался только один. Все его конкуренты исчезли». Слова прозвучали зловеще. Ее положение гораздо хуже, чем я думал. «Дьюй знает, где ты сейчас». Я уложила его спать. «Ты это умеешь?» Сияющие глаза прищурились. Ты считаешь меня чудовищем. Нет, ничуть. Не в смысле, я знаю, что твоя магия очень могущественна и что ее эффект сохраняется несколько недель. Как это? Сохраняется несколько недель. Я прикусил язык. Не стоит рассказывать ей о моей дурацкой влюбленности. Дело не в этом. А вот в чем. Ты из семьи Равели обладаешь невероятным даром. Если ты сумела усыпить Дьюи, то сумеешь и победить его. Впереди еще девять дней. Успеешь придумать, как сорвать выборы. Тогда он будет снова и снова переводить часы назад, пока не одержит победу. Не сомневаюсь, он уже делал это раньше. А если заподозрит меня в чем-то, то проделает еще раз. Она потерла виски и поморщилась. Ей до сих пор больно и страшно, хоть она и не признается. Значит, будешь притворяться, что любишь его. Эти слова оставили горькое послевкусие. Невыносимо было думать, что ей придется провести рядом с ним даже одну секунду. А если попробуешь с помощью своей магии хоть ненадолго освободиться от него? Хотя бы на время, пока мы не придумаем план получше. «Такой, где я в конце концов останусь жива?» — печально улыбнулась она. «Мы не допустим твоей гибели. Точнее, он этого не допустит. У меня не получилось даже как следует врезать Хроносу кулаком». Но Дью и сумеет ее защитить. «Думаю, я смогу держать его под контролем. Главное, ни на миг не выпускать его света нить». Она кивнула самой себе. Видимо, силы понемногу возвращались к ней. «Заставлю его поверить, что мы с ним безумно любим друг друга и не позволю творить зло. И пусть он защитит мою семью от своей. Тогда я выиграю время и придумаю, что делать дальше. Не ты, а мы выиграем время». Я окинул ее самым суровым взглядом. «Ты теперь не одна. Будем действовать вместе». Она поглядела на меня. Под усталыми глазами залегли тени. «Напрасно я тебя в это втянула». «Вовсе нет. Я рад. Расскажешь Вольфу?» «Пока нет. Чем меньше народ узнает, тем безопаснее для всех. Когда пройдет достаточно времени, столько, чтобы Дьюи не смог вернуться и стереть все, что я узнала, тогда и расскажу дяде». Нас окутало молчание. «Значит, получается, — размышлял я вслух, — мы уже прожили следующие семь недель, но дьюй их стер». «Странно, правда?» «Может, это было лучшее лето в нашей жизни?» «В груди что-то шевельнулось. Странное ощущение, похожее на дежавю. Интересно, что он у нас украл?» Лакс расслабленно прислонилась к стене амбара. «Может быть, я помирилась с сестрами». И мы, как обычно, пошли в порт на летнюю ярмарку и гуляли там до рассвета. А я, возможно, что-то узнал о родителях. Или даже нашёл их, — добавил я про себя. Если бы ты знала, что остаток лета всё равно исчезнет, и можно вытворять всё, что вздумается. Что бы ты сделала?» Она наморщила лоб. «И никаких последствий?» «Трудно представить». «Попробуй». Она повертела соломинку в руках. «Наверное, уехала бы в отпуск». Я не удержался от улыбки. Так я и знал. Всякий раз, как я или Роджер, рассказываем о путешествиях, твое лицо вспыхивает, как рождественская елка. Но я бы все равно вернулась, упрямо возразила она. Посмотрела бы хоть одним глазком, как оно там на материке, а потом вернулась домой. Домой. Она произнесла это с такой уверенностью. Тихо, но с жаром. А ты? Поинтересовалась она. Нашел бы своих родителей, да. А помимо этого... Что бы ты сделал, если бы впереди были семь недель, которые бесследно исчезнут?» «То есть, помимо исполнения моей единственной заветной мечты?» Она хмыкнула, и у меня сжалось сердце. «Я серьезно. Что бы ты еще сделал?» «Я и без того все последние три года жил так, будто они не в счет». «Ну так представь, что у тебя еще семь недель таких же». «Ничего хорошего в этом нет, поверь». Она усмехнулась, и я швырнул в нее пригоршни сена. Однажды, вскоре после ухода из Сен-Дугласа, я случайно свернул не туда и чуть не сорвался с обрыва. И тут меня словно громом поразило. Если я погибну, ни одна живая душа не будет по мне скорбеть. Никто не заметит, что я исчез, не станет меня искать. И буду я лежать на дне ущелья, пока стервятники не склюют мои кости. Я хотел ее позабавить, но с каждым словом горло сжималось все сильнее. Я так и не сумел преодолеть тот страх, который охватил меня в момент, когда я понял. Меня к этому миру ничто не привязывает. Точнее, не привязывало, пока не появились Роджер и Триста. Какой ужас! От ее насмешливого тона не осталось и следа. Да ничего, я отвел глаза. Но не хочу еще целое лето плыть по жизни в одиночку. «Хотелось бы пустить корни, чтобы появились люди, которые заметят, если я исчезну». «Роджер и Триста уж точно заметят», — тихо сказала она. «Двое великолепных бездельников. Никакого сравнения с твоими 96 шестью ревеллями». Лакс искоса взглянула на меня. «Нас уже трое». «У меня перехватило дыхание. Она говорит о дружбе со мной». Или ее тоже не отпускают воспоминания о том фантастическом поцелуе? Я не смог совладать с собой. Взгляд невольно устремился к ее губам. Она наклонилась ближе. Огоньки свечей раскрасили ее золотистыми бликами. Даже этот самый миг может исчезнуть. Дьюи или еще кто-нибудь из хроносов отправится в прошлое, и этот вечер канет в небытие. У меня заколотилось сердце как будто его и не было». «Как будто он не в счёт». Её взгляд скользнул по моим губам, обнажённая рука коснулась моего локтя. «Да что на меня нашло?» «Думаю, как бы поцеловать девушку, которая босиком примчалась в амбар, убежав из постели безумного путешественника во времени? На её ресницах, словно самоцветы, до сих пор блестели слёзы. Ей нужна была поддержка, а не ещё один влюблённый поклонник». Я сложил руки за спиной, чтобы они не натворили новых бед. Лакс вскочила на ноги. «Как продвигаются поиски?» У меня в ушах до сих пор стучала кровь. «Что-что, прости?» «Поиски твоих родителей?» Торопливые слова сопровождались слишком сияющей улыбкой. «Как идут дела?» «Поиски?» «Ах, ну да», — я вытер пот со лба. «Знаешь, странно как-то». «Все вокруг кажется знакомым, а почему понятия не имею?» Она догадывалась, что я все понял не так, как надо, что я ищу в ее доброте слишком много скрытого смысла. Даже сейчас в ее лучистых глазах сквозила жалость. «А ты хотел бы узнать, что случилось с твоими родителями?» — осторожно начала она. «Даже если бы тебя это сильно опечалило?» «Конечно», — без колебаний ответил я. Всё, что угодно, лишь бы сдвинуться с мёртвой точки. Тогда тебе надо ещё раз поговорить с моей бабушкой. Она что-то скрывает. Лакс пошевелила ногой разбросанное сено. Я изучающе посмотрел на неё. «Она сама тебе сказала?» «Вроде того». Лакс прикусила губу. «Ничего толком не сказала, но я сразу поняла. Она узнала твоих родителей». «Плохо дело. Похоже, моих родителей уже нет в живых». «Поговори с ней завтра» предложила она. «Попробуй сначала её умаслить». «Это у меня плохо получается». «Я так не думаю». Её взгляд скользнул к стене. «Сюда идут Роджер и Триста». «Откуда ты знаешь?» Она постучала себе по голове. «Мне уйти?» Я не хотел расставаться с ней, но она была так измождена, что казалось, вот-вот упадёт. «Тебе надо отдохнуть». «Отныне я больше не буду спать». По крайней мере, пока бодрствует Дьюи. Она потянулась, сдерживая зевок. Ну Но и ночка у нас выдалась. У нас. Несмотря ни на что, мне понравилось, как это прозвучало. Через открытое окно донеслось громкое пение Роджера, и Лакс на миг остановилась у дверей. Столько невысказанного было между нами. Слова поддержки, пустые обещания, попытки извиниться за то, что чуть не поцеловал ее снова. «Спокойной ночи, Джеймисон» она растворилась в ночи, лёгкая как сон. Когда Лакс шла мимо окна, я заметил на её лица отчётливые следы боли. Пухлые губы кривились в гримасе, уголки рта морщились от напряжения. Всё это время она держала Дьюи под магическим контролем.